«А что, если после моего зафиксированного звукозаписью отказа, — подумал Скорцени, — они действительно выдадут меня русским? Что, если он играет мною, этот седоголовый? Такое вполне можно допустить. Эти янки берут не силы, а змейством. Хорошо. А если я скажу ему, что мне надо подумать? Каждое мое слово записывается. «Хетль развалился, я в ловушке». Но ведь просьба отложить разговор может трактоваться будущими историками как косвенное согласие на вербовку. Вправе ли я упасть лицом в грязь? Я, Отто Скорцени, освободитель Муссолини, любимец фюрера, герой Рейха. А дергаться в петли я вправе? Время. Всегда надо думать о времени. Выигрыш времени равнозначен выигрышу сражения.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 В конечном счете я должен согласиться на сотрудничество, если действительно пойму, что меня выдадут русским, но я скажу об этом братьям по СС. Я ни задним числом санкционирует этот поступок, ибо и в логове Янки я стану работать на нас, на будущее немцев. И поняв, что он нашёл оправдание, Ощутив какое-то расслабленное успокоение и одновременно брезгливость к себе, Скорцени ответил. «Я никогда ни с кем не пойду ни на какое сотрудничество». «Хм, что ж, пеняйте на себя. Но ответили вы, как солдат. Едем». «Куда?» — спросил Скорцени, ощутив, как внутри у него все захолодело. Голос, однако, его не выдал, был по-прежнему спокоен.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 «Не знают бизнеса. Именно сейчас на гребне братства надо бы продавать втри дорога». После первой рюмки полковник жадно набросился на мясо, но его манера не была скорце неотвратительна, потому что он видел в этом характере человека. Кто быстро и сильно ест, тот умеет принимать решения, а это дано далеко немногим.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 Он по призванию не пропагандист, а драматический актер. Он верил своей лжи. Он бы даже Отелло мог сыграть.